Но, может быть, все это только химерические предположения, подобные измышленному некоторыми историками соглашению, будто бы заключенному в самом угличе между ногими и Шуйским в качестве представителя удельных князей из дома Рюрика. Странное соглашение, которое для родственников царевича кончилось тюрьмой за стенками с ссылкой. В конце концов, возможно, что шуйские, которые с досадой переносили торжество Годунова и крушение своих честолюбивых стремлений, вошли с соглашения с Романовыми. И на такой жгучей почве удобнее строить более основательные предположения. Монастырь Железный Борог, который сыграл такую большую роль в истории истинного или мнимого Дмитрия, находился недалеко от Домнина, в отчине Шестовых. Мы знаем, что Федора Романова, будущего патриарха Филарета, принудили взять себе жену из этой семьи. Гришка, этот вероятный спутник Дмитрия, если сам он не был Дмитрием, служил у одного из Романовых, и бегство претендента в Польшу хронологически совпадает с опалой Романовых и Бельского, одного из предполагаемых покровителей Дмитрия. С другой стороны, Мисаил Павадин и Варлаам, эти два спутника Гришки в его паломничестве в Киев, были вхожи в дом шуйских. Кто-то из членов, должно быть, венецианской колонии, основанной в конце XVI века, вблизи Архангельского порта, сообщал оттуда 4 июля 1605 года в письме, сохранившемся в архивах Флоренции, что предугадывая намерения Годунова, вельможи страны нашли возможность укрыть в надежное место младшего сына Грозного. Федор Романов, заключенный в 1602 году в темницу, желал для своей жены и детей только скорой смерти. Он говорил, что не хочет заботиться ни о чем другом, кроме спасения своей души. Но В 1605 году, когда претендент вступил в Московское государство, во главе победоносного войска невольный монах внезапно изменяет свои речи и поведение. Он выгоняет собрата по келье Иринарха, представленного к нему для надзора, угрожая избить его посохом. Он не желает соблюдать монастырский чин, постоянно смеется, но никто не знает причины его смеха. Он говорит, что вернется к прежней жизни. Он собирается скоро отыскать своих соколов и гончих собак. Монахи пытаются увещевать его, а он возмущается, ругает их и кричит, «Вы увидите, каков я вперед буду!» В этом заключаются важные указания, которым не хватает, может быть, только подтверждения некоторых уничтоженных или слишком хорошо спрятанных документов. И если они не подверглись уничтожению, без сомнения, уже недалек тот день, когда они побоятся их обнародовать. Нечего опасаться, будто от этого потерпят ущерб достойные уважения и интересы, допуская даже, что Романовы были причастны к этой интриге, которая создала претендента. Их соучастниками было все или почти что все московское государство и можно сказать, что более или менее деятельно в ней принимали участие все сословия общества. Демократические элементы духовенство и дьяки соединились тут с низшими дворянскими слоями через Отрепьевых и Повадиных, с высшими — через Романовых и Бельских, и, наконец, с древнейшими аристократическими родами — через Шуйских. В этом обширном заговоре, внушенном отвращением и ненавистью, они объединяли всех недовольных, всю безымянную толпу сыльных и беглых, которых Палецин насчитывает в Польше и Украине до 20 тысяч. Наконец, они возмущали массы простого народа, среди которого уже волновалось казачество. И в то же время целая сеть монастырей, которая уже была покрыта страна, давая приют и тем и другим, давая убежище опальным, находившимся в бегах, осужденным на изгнание и просто бродягам, благоприятствовала заговору и поддерживала возбуждение в безмолвном сумраке той подпольной России, которая теперь еще укрывает столько тайн. И было бы безумной смелостью пытаться точно определить действительную долю участия каждого из этих элементов в подготовлении мятежного восстания, разросшегося в революцию, восстания, для которого претендент, кто бы он ни был, послужил только предлогом. Находясь в ссылке, в 1601 году Федор и Василий Романовы открыто обвиняли бояр, что те были причиной их погибели. Вот почему на них можно было смотреть только как на невольных соучастников восстания, отчасти вызванного их опалой. Цель, которую преследовали и с той, и с другой стороны, в равной мере остается неясной. Для Романовых и их друзей претендент, быть может, был только орудием, чтобы свергнуть Годунова. Если бы это совершилось, у них оставалась возможность устранить это орудие. Стоило только разгласить, что он растрига. И действительно, они не приминули это сделать. Но если Дмитрий был самозванцем, разве вдохновители этого самозванства не имели возможности разгласить об этом в подходящее время и подтвердить это неопровержимо вопреки всевозможным возражениям? А между тем, они даже не попытались сделать это, как мы увидим. И это служит одним из самых решительных доводов в пользу подлинности лжи Дмитрия. Но у меня будет повод предъявить, и другие доказательства.